Нил Гейман. Погремушка стук-постук. По стук. «Ты расскажешь мне что-нибудь перед сном, когда уложишь меня спать?» «А тебя нужно укладывать?» — спросил я мальчика. Он на секунду задумался, а потом очень серьёзно сказал. «Думаю, да. Я сделал все уроки, а значит, пора идти спать». Но мне немножко страшно. Не очень, чуть-чуть. Но дом такой большой, а свет а не везде работает. и т и темновато. Я протянул руку и потрепал его по голове. «Понимаю», — сказал я. «Дом и правда большой и старый». Мальчик кивнул. Мы сидели в кухне. И тут было светло и тепло. Я отложил журнал на кухонный стол. «Какую сказку ты хочешь послушать?» «Ну...» Задумчиво протянул он. «Думаю, не слишком уж страшную. А то я буду всё время думать о чудовищах и могу не заснуть. Но если она не будет хотя бы чуточку страшной, это неинтересно. Ты ведь сочиняешь страшные сказки, да? Она сказала, ты писатель. Она преувеличивает. Я, конечно, пишу кое-что, но пока ещё ничего не напечатали. И сказки я сочиняю самые разные. И страшные тоже». «Да». Мальчик посмотрел на меня из т е н е у двери, где он стоял. «А ты знаешь какие-нибудь сказки про погремушку стук-постук?» «По-моему, нет». «Это лучшие на свете сказки. Тебе рассказывают их в школе?» Мальчик пожал плечами. «Иногда». «Ну и что же это за сказки?» Мальчик был развит не по годам, и то, что парень его сестры оказался таким невеждой, его возмутило». по лицу было видно. — Да их все знают. — Ну, а я не знаю, — возразил я, стараясь сдержать улыбку. Мальчик окинул меня оценивающим взглядом, словно пытался понять, не вожу ли я его за нос. — Давай ты отведёшь меня наверх, — сказал он, — и расскажешь мне сказку перед сном. Только я думаю, пусть она будет не страшная, а то я потом останусь у себя в комнате один, а там и правда как-то темновато. — Может, о с т а в и т записку твоей сестре, чтобы она знала, где мы?» – спросил я. «Можно. Но ты и так услышишь, когда они вернутся». Входная дверь очень громко хлопает. Мы вышли из тёплой, уютной кухни в коридор, где было темно и гуляли сквозняки. Я щёлкнул выключателем, но свет не зажёгся. «Лампочка перегорела», – объяснил мальчик. «Они всё время так». Глаза быстро привыкли к полутьме. Луна была почти полная, и её голубовато-белый свет лился сквозь высокие окна на лестнице, спускающиеся в коридор. — Всё будет хорошо, — заверил я мальчика. — Да, — серьёзно ответил он, — я очень рад, что ты со мной. Заносчивости в нём поубавилось. Он нащупал мою руку и сжал её так доверчиво и спокойно, как будто знал меня всю жизнь. Я тут же почувствовал себя ответственным и очень взрослым. Я пока ещё не был уверен, что ч у в с т в о к о т о р о е испытывал к его сестре, моей девушке, можно назвать любовью. Но мне было приятно, что этот ребёнок относится ко мне как к члену семьи. Я почувствовал себя его старшим братом и расправил плечи. Даже если в этом пустом доме и впрямь было что-то тревожное, я бы не признался в этом ни за какие ковришки. Ступеньки скрипели под ветхим ковром на лестнице. Стук по стуке – лучшие в мире чудовища. — сказал мальчик. — Ты их, что ли, по телевизору видел? — Да нет. Думаю, никто не знает, откуда они берутся. Обычно они приходят из темноты. — Как и положено чудовищем. — Ага. Мы шли по коридору второго этажа от одного пятна лунного света к другому. Думаю, вправду был огромный. Я пожалел, что не прихватил фонарик. — Они приходят из темноты, — повторил мальчик, — по-прежнему держа меня за руку. Думаю, они из неё сделаны. Они появляются, когда ты не смотришь внимательно. И забирают тебя в своё... Нет, не гнездо. Вроде гнезда, но другое. Как это назвать? Дом? Нет, это не дом. Логово. Мальчик помолчал. Да, наверное. Логово. Он сжал мою руку покрепче... и больше ничего не добавил. «Ну хорошо, значит, они забирают невнимательных в своё логово. И что они делают с ними потом? Высасывают всю кровь, как вампиры?» Он пренебрежительно фыркнул. «Вампиры не высасывают всю кровь. Они совсем чуть-чуть берут. Чтобы было над чем дальше жить и... ну, там летать и всё такое, ты знаешь. Стук по стуке гораздо страшнее вампиров». «По-моему, вобиры не страшны», — сказал я. «Я тоже их не боюсь. Хочешь знать, что делают стук по с т у к и о н и тебя выпивают. Как кока-колу». «Кока-кола очень вредная», — назидательно сказал мальчик. «Если положить зуб в банку колы, утром проснешься, а его уже нет. Весь растворился. Вот такая вредная кока-кола. И потому обязательно надо чистить зубы перед сном каждый вечер». Эту байку про Кока-Колу мне в детстве тоже рассказывали. Потом я вырос и узнал, что это неправда. Но всё-таки это была ложь во спасение. Она приучала чистить зубы. Так что я смолчал. «Стук по стуке тебя выпивают», — повторил мальчик. «Сначала они тебя кусают, и у тебя внутри всё перемешивается в кашу. И мясо, и мозги, и всё-всё, кроме костей и кожи. Всё становится жидкое, как молочный коктейль». И тогда, стук по с т у к и выпивают его через дырки, где у тебя раньше были глаза. «Какая гадость!» — скривился я. «Ты сам это выдумал?» Мы добрались до последнего лестничного пролёта, углубившись в самое нутро этого огромного дома. «Нет!» «Кто бы мог подумать, что дети такое сочиняют!» «Ты ещё не спросил насчёт погремушки?» — сказал мальчик. «А, ну да. Что там насчёт погремушки?» «Ну, понимаешь?» – донёсся из темноты рядом со мной тоненький голосок, серьёзный рассудительный. «Когда от тебя остаются только кожа да кости, они вешают тебя на крюк, и ты гремишь на ветру». «И на что они похожи, эти твои стук-постуки?» – спросил я и тут же об этом пожалел. «Сейчас, скажет, на огромных пауков», – подумал я. Прямо как тот, который мне попался утром в ванной. Пауков я боюсь. Но мальчик сказал. «Они выглядят так, как тебе и в голову бы не пришло. Как то, на что ты не обращаешь внимания». И меня попустило. Мы опять поднимались вверх по деревянной лестнице. Левой рукой я держался за перила, а за правую по-прежнему цеплялся мальчик. Он шёл рядом со мной. Тут, на верхних этажах, всё пропахло пылью и старым деревом. Мальчик, как ни странно, шагал уверенно, хотя луна давала не так уж много света. «Ты уже придумал, какую историю расскажешь мне перед сном?» — спросил он. «Можно и не страшную». «Ещё нет». «Ну, тогда давай ты просто расскажешь мне, что ты делал сегодня вечером». «Тоже мне история», — хмыкнул я. «Ничего интересного». Моя девушка только что переехала в новый дом на окраине города. Унаследовала его то ли от тети, то ли еще от кого. Дом огромный и очень старый. Сегодня я впервые останусь у нее ночевать. А пока торчу здесь уже битый час, дожидаюсь, когда она со своими соседками вернется и принесет вина и еды из индийского ресторана». «Вот видишь», — сказал мальчик, и на лице его снова появилась эта самодовольная улыбочка. «Дети порой бывают невыносимы, когда думают, что знают что-то такое, чего не знаешь ты. Но им это, пожалуй, полезно. Видишь, ты всё это знаешь. Но ты не задумываешься. Просто отдаёшь мозгу самому заполнять пробелы». Он толкнул дверь на чердак, и та распахнулась. Тут было совсем темно, но дверь всколыхнула в воздух, Я услышал, как что-то тихонько гремит и постукивает. Точно сухие кости в тонком кожаном мешке. Стук-постук, стук-постук. Как-то так. Я бы отскочил от двери, если б мог. Но маленькие цепкие пальчики неумолимо тянули меня вперёд. В темноту. Нил Гейман п о б р е м у ш к а стук-постук. Рассказ читал Олег Булдаков.